58. Каин боялся третьего отторжения флота конфедерации системы Кособланка. Очень боялся, боялся в коленях, в слабостью в руках и заворота кишок, потому что чувствовал не выстоит. Он просил, требовал, умолял дать ему хотя бы один флот кочевников, коих отстроилось уже три, и ударными темпами доставился четвертый, но канцер Шульберг не дал. Обороняйся тем, что есть», — звучал ему в ответ. «Делай все возможное и невозможное» почему спрашивал себя Иннокент и не находил ответа, кроме как трусости канцлера. В то, что Марк Шульберг очень хочет увидеть отрезанную ногу или руку Лары, даже ценой потери Касабланки, верить просто глупо, непрофессионально, и Каин не верил. Лишь много позже Каин понял, что Касабланка потеряла свое стратегическое значение, и ею можно пожертвовать. Пусть на ее штурме конфедераты потратят еще немного сил, потратят еще немного времени, потратит еще немного кораблей. Этого хватит, чтобы подготовить Окинарис к непробиваемой обороне. А для этого нужны все новые отстроенные флоты кочевников. Но это все равно не убережет Лару от варварской расчиненки, понимал Каин. Он даже попытался придумать способ вырвать ее из лап КФБ, но сделать это оказалось невозможно. Для штурма штаба КФБ требовалось рота бойцов, не меньше. Но даже если бы он нашел людей, для атаки требуется время, а за это время Лару успеет препарировать как лягушку. Единственное, в чем ему не отказывали, так это в поставках боеприпасов, топлива, самолетах и специалистах. Даже таких дорогих, особенно в условиях войны, да еще можно сказать на передовой, как старый знакомый по популяренной компании здесь же, на Касабланке, хакер Гринга со своей командой, вызванный скорее от отчаяния, чем по реальной необходимости. «Признаться, я не очень понимаю, зачем я вам тут понадобился. Я использую любой шанс, чтобы Лара осталась цела», — мысленно произнес Инокент и ты являешься таким шансом». «Ну ладно. Чего хоть делать-то? Взламывать-то ничего не надо. Помоги связистам смежной области, доработай систему постановки помех и подавления сигналов связи противника. Вдруг вы посмотрел свежим взглядом на старую проблему, что-то новое придумаете?» «Область действительно несколько смежная», хмыкнул Гринга. «Но за такие деньги, что нам платят, можно поработать хоть обыкновенными связистами, наладчиками». Хакеры согласно засмеялись. «Работа плевая. Даже же как-то не солидно». «Вот и работайте». И буквально на следующий день началось то, чего Каин так сильно боялся — очередное нападение конфедератов. «Это невозможно», — хрипло сказал Иннокент, увидев первые виражи протонов. «От пятой части той перегрузки, что развивается при таком маневре, человек теряет сознание. Все его офицеры также подавленно молчали». «Значит, там нет пилота», — констатировал майор Кашира. Он прав кивнул Гринга и показал на монитор своего терминала. Картинка там, отображенная, была очень странной. От каждого самолета тянулось сразу по пять ниточек к авианосцу и четырем кораблям связей. Смотрите, вот лучше управления. Поток данных между ними просто огромен. Это дистанционка. Ты можешь с этим что-нибудь сделать? Тут же спросил Каин. Увы. В лучшем случае я смог бы закоротить пару десятку истребителей, даже один корабль связи мне по зубам, но их тут четыре, плюс авианосец. Я уже молчу про количество самолетов. «Господи, что творят? Что творят?» — шептал майор Кашира, глядя, как один за другим гибнут стрижи. «Тут еще вторая волна. Отзовите». Но уйти никто не успел, как не стали входить в дымовую завесу нападающие. «Ну да, связь оборвется», — понял Иннокент. «Значит, вторая волна — реальные пилоты». В густом газовом облаке вокруг орбитальной ремонтной станции завязалась новая битва. Здесь результативность у пилотов СНМ оказалась повыше, хоть они сначала и рабели, увидев, что никто из первой группы защитников не вернулся. Из-за этого станции сильно досталось. Конфедераты клали бомбы, как хотели, взрывая арт-батареи, главную цель. И походи ломали ракетами причалы, рушили верх и площадки. Станция огрызалась огнем, но тут, увы, дым сыграл с обороны злую шутку. Он мешал не только нападающим, но и обороняющимся. Но потом стежи наконец, осмелели и связали с протонами более плотную схватку. «Проклятие! Что же делать?» «Теряя самовладание из-за надвигающегося поражения, вскричал Каин Накенд. Может послать весь флот, чтобы они уничтожили эти маяки, все равно с гибрию станции они не жильцы. — Э, сэр, это опрометчиво, — позволил себе возразить майор Кашира, виде состояние командующего ему не свойственное, а потому можно возражать. С потерей кораблей в этой самоувийственной атаке противник двинет свой флот, и это все равно станет концом станции. — Да, ты прав, это я парю горячку. Станцию продолжало сотрясать от взрывов. Повсюду играли тревожные сирены, прерываемые модулированным голосом компьютера, контролирующего безопасность станции, который сообщал о повреждениях, обозначая их место, характер и степень. Истребителям тоже не прорваться, истребители. Гринга, ты говорил, что сможешь переходить управление парой истребителей. Да, но чем это поможет? Ничем. Меня другое интересует. Ты сможешь скопировать пароль свой-чужой, переходить телеметрию и вести ее самостоятельно? Это сложно, но зато очень нужно. Хотя бы просто имитацию. Попробовать можно. Тогда за работу. Мне нужно минимум четыре маяка, но лучше больше. Понял, мы уже работаем. Хакеры получил задачу, действительно засуетились над своими терминалами, что-то подключая и перезагружая. Майор, сэр, подготовить все имеющиеся протоны к вылету. Обслуги немедленно вернуть им рассказку о конфедерации. Живее, времени совсем нет. Есть, сэр. «Одного захода недостаточно, чтобы существенно покорячить станцию, последует второй, и он станет для нас фатальным, особенно если противнику удастся протащить ядерный заряд, а они его протащат. Даже странно, что его в первый заход не протащили». «Опасаются детонации раньше времени», — предположил Кашира. «Ведь на самом опасном противнике мы сосредоточим максимум огня, и тогда уже им самим не поздоровится». «Да, скорее всего».